Второе. Только к полудню удалось собрать всех обитателей нового мира. Гонцов отправили во все концы города, чтобы созвать женщин, которых не было в супермаркете. Молчаливые колонны они прошли по Мейн-стрит и поднялись на болс хилл У Бланш-Макентар болели ноги, поэтому Мэри Пак везла ее в гольф-каре. На руках Бланш держала Энди Джонса, младенца-сироту, завернутого в синее одеяло, и рассказывала ему коротенькую историю. Однажды жил маленький мальчик, который ходил повсюду, и все женщины любили его. Везде пробивалась зелень, было холодно, но весна вступала в свои права. Совсем немного оставалось до тех самых дней в году, когда они покинули Старый мир. Бланш это удивила. Ей казалось, они пробыли здесь намного дольше. Когда они свернули с дороги и двинулись по тропе, деревья, вдоль которой облепили мотыльки, появился лис, чтобы вести их дальше.